Глава 20 Лондон, июль 1939 года. Безупречную погоду в с у р о е на выходные, когда проходила свадьба Софии и Дэвида, похоже, заказали вместе с приглашениями на жесткой льняной бумаге и шампанским. София уехала в деревню неделю назад, а Грэм до вечера пятницы был во Франции. Он едва поспевал к ужину. Даже п р э ш а застряла в Лондоне из-за позднего показа и не могла появиться раньше следующего утра, вынудив Еву добираться на поезде самостоятельно. К счастью, когда она приехала, ее уже ждала машина, чтобы отвезти в о в е н т е н х о л л София приветствовала ее, стоя на парадном крыльце, и Ева изо всех сил постаралась изобразить равнодушие к роскошной обстановке окружавший особняк. Она наблюдала подобный скучающий вид на лицах друзей Софии, и без проблем сымитировала его и сыграла роль искушенной женщины. Но внутри себя она шла с раскрытым ртом и широко распахнутыми глазами, с трудом пытаясь представить себе, каково это — расти в подобном месте и называть его домом. «Ты просто сияешь», — сказала Ева подруге. «Может, мне стоит позвать священника и сказать ему, что на завтрашнюю церемонию не понадобятся ни свечи, ни электрическое освещение?» София рассмеялась. «Ты так любезна, Ева!» «Я выделила тебе и п р э ш и с лучшую гостевую комнату, а ваши платья погладили и повесили в шкаф. Мама сказала, что горничная вам не нужна, раз уж вы можете помогать друг другу. Но я одолжу вам Люси, если понадобится». «Уверена, мы справимся», — проговорила Ева, сразу же занервничав от одного лишь упоминания миссис Сейн Джон. Как же ей хотелось, чтобы Прэшес была сейчас рядом с ней. Лакей отнес наверх багаж Евы. Добротный кожаный саквояж с монограммой — из тех, которые мадам л у ш т а к раздавала всем своим моделям по окончании третьего месяца работы. А тем временем София, взяв Еву под локоть, повела ее к парадной лестнице. Мама принимает визитеров в гостиной. «Почему бы тебе не пройти в свою комнату? Там ты можешь привести себя в порядок, а затем бы я представила тебя ей». «Конечно», — произнесла Ева, кивая так, словно она ждет, не дождется знакомства с матерью Грэма. Они двинулись вверх по лестнице. Она запомнила меня с дома у ж т а к Она не запоминает имен, но может узнать твое лицо. Ведь оно незабываемо, верно? Хотя, смелюсь предположить, она могла этого и не заметить. Она больше смотрела на наряды. И кто же я такая, по ее мнению?» Остановившись на лестничной площадке, София повернулась к подруге. «Я не хотела, чтобы их хоть что-то расстроило. Отец все еще болен, а мать чувствует свою ответственность за свадьбу единственной дочери». Она сделала паузу. Надеюсь, ты не сильно будешь против, но она уверена, что в с п р е ш е с школьные подруги сестры Дэвида, в а й о л е т она моя третья подружка невесты. К счастью, Вайолетт всегда не прочь посмеяться и считает, что хитрить нужно с юмором. Она уже сказала маме, что мы все дружим уже долгие годы. Вместо обиды Ева почувствовала привкус облегчения. Я понимаю. В самом деле, понимаю. София сжала ее ладонь, а затем пошла дальше по ступенькам. «Я очень надеялась, что ты поймешь. Мама ужасно старомодная в некоторых вещах. Я уверена, когда она узнает тебя получше, то полюбит и примет тебя так же, как Грэм и я. Просто нужно немного времени». Ева у с л ы ш а н а и успокоила, но от нее все же не ускользнула мрачная улыбка Софии, когда она отворачивалась. Спустя полчаса подруги остановились перед дверью в гостиную. София сжала руку Евы. Нет ничего хуже, чем пророк Даниил, стоящий перед львами во рве, правда? И он выжил. Прежде чем Ева смогла ответить Софии, что ее слова не помогают, Лакей открыл дверь, и они вошли. Три пожилых дамы, беседовавших за чашкой чая, подняли на них глаза. «Мама», — сказала София, подходя к миссис Сейн-Джон, «позволь мне познакомить тебя с одной из моих подружек-невесты, Евой Харлоу». Приблизившись, Ева улыбнулась, чувствуя себя так, словно ее представили королеве. «Так приятно с вами познакомиться, миссис Сейн-Джон!» Взгляд голубых глаз скользнул по девушке, но узнавание в них не вспыхнуло. Ева крепко сжала колени, ощущая, что они вот-вот подогнутся от облегчения. Представив е г о всем остальным, София показала ей жестом, что им следует сесть на небольшую кушетку возле миссис Сейн-Джон. «Я так счастлива, что вы здесь!» Сказала мать Софии, когда горничная в форменной одежде принесла чай и гостям предложили маленькие пирожные. «Возможно, вы сумеете уговорить Софию исправить вырез на ее платье». Я пыталась объяснить ей, что он слишком глубокий для юной леди из приличной семьи, но она, кажется, пропустила все мимо ушей. Портниха оказалась совершенно бесполезна, учитывая то, сколько мы ей заплатили. Я просила ее поднять вырез, но она не сделала, как ей было сказано. «Да она, скорее всего, даже не понимает правильную английскую речь», заявила одна из женщин, чье имя Ева уже успела позабыть. «Радуйся тому, что она не оставила грязных отпечатков на белом шелке. Кто знает, чем она копалась до этого». Кусок пирожного застрял в горле Евы. Она попыталась протолкнуть его, глотнув чая. Трясущимися руками, так что едва не уронила, Ева поставила чашку на блюдце с чересчур громким стуком. Она почувствовала на себе три пары глаз но смогла сдержать улыбку на губах и сделать вид, что все нормально. «С радостью посмотрю», — произнесла она, ища взглядом помощи у Софии. «Это легко можно исправить». «Мама, ну что за вздор?» — вмешалась в разговор София. «Вырез довольно скромный. Осмелюсь предположить, что д э в и д он не шокирует, а мне важно только его мнение». Миссис Сейн Джон, потягивая чай, приподняла бровь, задержала ненадолго взгляд на Еве, а затем повернулась к дочери. я не согласна «У тебя есть два достойных брата, и важно, чтобы твоя репутация не была запятнана, так как это плохо отразится на них». К слову, дочь леди Дункан, Аурелия, почтит нас своим присутствием за сегодняшним ужином. Я надеялась, что Грэм приедет вовремя. Я уже распорядилась, чтобы их именные карточки поставили рядом». Леди Дункан, дама, чье имя Ева забыла, улыбнулась, обнажив немного выступающие зубы. «Было бы чудесно, если бы наши семьи объединились через этот брак, не правда ли?» «Несомненно», — согласилась миссис Сейнджон, и ее взгляд снова переместился на Еву. Словно предвосхищая дальнейшие расспросы, София резко поднялась. «Леди, прошу нас извинить, но у нас еще столько дел!» Ева тоже встала и, попрощавшись со всеми, вышла вслед за Софией из комнаты. Они не останавливались, пока, пройдя по нескольким коридорам, не вошли в пустую комнату. «Ты в порядке?» Озабоченно спросила София. «Да, все хорошо. Спасибо, что спасла меня. На самом деле, это я должна тебя благодарить за то, что ты спасла Грэма от такой, как Аурелия Дункан. У нее материнские зубы и пустая голова. Грэм избегает ее с самого ее дебюта, два года назад, когда наши матери начали сводить их. Мне кажется, это одна из причин, почему он поехал в Бирму». Ева припомнила слова Грэма о причине такого далекого путешествия, про что-то общее между ними. про жажду стать кем-то большим, чем от нас ждут остальные. «Возможно», — сказала вместо этого Ева. «Так гнусно получилось, правда?» — спросила София. «Гнусно, но я пережила это, и все уже закончилось». «Так и есть. А теперь предлагаю подняться наверх и отдохнуть перед тем, как к ужину прибудут остальные гости. Их будет немного, так как отец все еще болен, но мне нужно будет хорошо выглядеть. Приедут родители и сестра Дэвида, они будут от тебя в восторге». Позабочись, чтобы тебя посадили с ними рядом. Я не могу поменять твою карточку с карточкой Аурелии, иначе мама заподозрит неладное. А ты ведь знаешь, что Грэму кроме тебя больше никто не нужен». Ева кивнула. «А Дэвиду только ты». На щеках Софии расцвел примилый румянец. «Значит, мы в хорошей компании». Они взялись за руки и, выйдя обратно в коридор, прошли мимо горничной, которая, стоя на коленях возле разбитой вазы, собирала воду и осколки. Ева хотела улыбнуться ей, но остановилась, когда заметила, что София прошла мимо с таким видом, словно там вовсе никого не было. Отведя взгляд, Ева поспешила вслед за подругой, и ей казалось, что звук щетки преследовал ее до тех пор, пока София не закрыла за ними дверь. Мистер Сейн Джон на пятничном ужине отсутствовал. Грэм занял его место во главе стола, так как Уильям проходил подготовку в королевских ВВС и пропускал все свадебные выходные. Грэму и Еве не удалось поговорить, а Аурелия завладела его вниманием в течение всего ужина. Но как только заиграл оркестр, Грэм пригласил Еву на первый танец, за что заслужил осуждающий взгляд матери. Ева надеялась, что миссис Сейн-Джон отвлечется на других гостей и не заметит, как Грэм смотрит на нее. Не то чтобы это имело какое-то значение, пока она в объятиях Грэма, ничто вообще не имело значения. Двери на террасу были открыты, позволяя танцорам б а л ь с и р о в а т ь и снаружи, и внутри бального зала. Грэм под мелодию «Бегин да бегин» вывел Еву из зала, и они продолжили танцевать на террасе. Звуки оркестра и теплый ночной воздух ласкали ее голые плечи. Ева улыбнулась ему. «Я скучала по тебе. Можно тебя спросить, чем ты занимался во Франции? А разве недостаточно знать, что я скучал по тебе? На сегодня достаточно». «Просто невыносимо быть без тебя, зная, что ты где-то далеко. А по ночам тяжелее всего». Его глаза блеснули в лунном свете. «Даже когда тебе снится, что мы вместе в нашем доме у моря?» «Даже тогда», — прошептала она. Она положила руки ему на плечи, чтобы притянуть его поближе. Он поморщился, и она отстранилась. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Просто небольшая авария. Ты знаешь этих французов?» «Никогда не смотрят, куда едут». Он улыбнулся, но его глаза скрывала темнота. «Небольшой синяк, вот и все». «Слава Богу», — проговорила Ева, вдыхая его запах. «Невыносимо знать, что тебе больно». «Я знаю. Обещаю, в будущем буду очень осторожен». Звуки оркестра стихли, но они продолжали кружиться под собственную музыку. Они танцевали на краю пропасти, и Ева была готова ринуться вниз. Когда он тем же вечером пришел к ней в комнату, она ждала его в темноте, а полная луна светила через окно, окрашивая ее кожу перламутровым светом. Она бросилась к нему, и он поднял ее на руки. «Я не мог лечь спать, не пожелав тебе спокойной ночи, как положено», сказал он, покрывая ее шею и губы поцелуями. «Как же я хочу, чтобы ты остался». «И я тоже». Он держал ее так, что их лица почти соприкасались. «Но я бы никогда не опорочил твою честь, любимая». слишком много для меня значишь. Он поцеловал ее, и комната вокруг исчезла, оставив мире лишь их двоих. После его ухода Ева долго лежала на кровати и смотрела в потолок, наблюдая, как тени двигаются по комнате, представляя, что они с Грэмом вместе, слушая шум волн внизу, под их домом у моря.